Глава 8. Сердце следователя колотилось как набат при пожаре. Это мелкой что драться собралась? Вон с тем огромным мужиком, что напал на её сестру, а не из-за что? Все спятели? Ты псих, прошептала Лиса и тревожно огляделась. Смерти ищешь, разбрался сюда. А что, если узнают? Что узнают? Вмешалась в разговор вынырнувшая из толпы кожаная женщина с красивой причёской и алчным взглядом подведённых глаз. Покосилась на заключённого Риттена со смесью сочувствия и омерзения. Знаешь его лица. Встречались. А вырвавшаяся девушка болезненно ударила Оливера по руке. Ему пришлось шипением убрать её. А что, понравился? Познакомить. Позже хмыкнула та и ещё раз смерив взглядом следователя, добавила: "Тебя Алео ищет, скоро суд". Знаю. сдавленно ответила Лиса. Только что светилась упрямой уверенностью, а сейчас на миг стала той, кем и являлась. Худенькой и напуганной женщиной. В груди Ритона будто нож провернули. Он не мог не попытаться. «Эй, леди!» — позвал он. Женщина, что передала Лисе распоряжение главаря гильдии, изумленно обернулась. «Это ты мне, бродяга?» — хохотнула. «Я леди?» Выражение лица ее изменилось. Она шагнула к клетке и протянула руку. Дотронувшись до изрудованной щеки Оливера, проворковала: "Зави меня, Шейлой, господин красивые глазки". "Шейла", жарко выдохнул следователь. "Передай Лео, что я буду сражаться за Лесу". "Сражаться?" Подрисованные брови женщины приподнялись, оглянувшись, она спросила: "Леса? Ты где его откопала?" "Сам прицепился как репей", фыркнула та. "Лео застал его в моей спальне". Шейла отшатнулась и побледнев прошептала: "Где?" Лиса переместилась, будто загораживая от нее следователя, и принялась оттеснить женщину в другую сторону. «Да, да, ты не ослышалась. Этот ненормально пытался заколоть меня. Но сегодня убийце повезло. Лео скостил ему половину срока, а второй он решил отработать, выступив за меня. Вот как?» При звучном рыке львиной лапы народ раступился. Лиса оглянулась, и Риттон поймал ее обеспокоенный взгляд. «Неужели за него боится? О себе совершенно не думает глупая». Дёргает зверя за усы, сразу ясно, что эта Шейла добра девушки не желает. В лицо улыбается, но стоит лися отвернуться, смотрит так, будто мечтает расчленить на месте. Желая заработать свободу, выступив за лесу, главарь неторопливо приближался к клеткам, а концы его длинных мохнатых накидки шуршали по полу в установившееся тишине. Подступив плотно, мужчина всмотрелся в Ритана. Ты, Мак, разорившийся аристократ, дрался когда-нибудь? Было дело. Оливер постарался выдать такой кровожадный оскал, чтобы у Лео не возникло сомнений. Гловар хмыкнул, оценив гримасу, и, развернувшись через стороны, поднял руки. Да будет так. Если чужак победит тело, он свободен, а Лиса оправдана. Если же нет, он повернулся к девушке и посмотрел так, что Лиса выпрямилась и сжала кулаки. Ритен вцепился в прутья клетки. Этот старикан хочет её. Загонит в угол, чтобы упала перед гловарём на колени. Решимость победить в поединке возросла в разы. "Ещё не знаю", нарушил звонкую тишину Лео. "Я назначу наказание после суда". Оливер стиснул челюсти так, что заныли зубы. "Не будет наказания, ни для лисы". Выдохнув, он постарался успокоиться. "Ярость плохой советчик, а в драке работает на соперника. Ему же необходимо одолеть Коде, но не убивать. Убийца полисмена воз возможной куртизанке это тоненькая ниточка к синдикату". Разговор между подозреваемым и его соперницей не только укрепил следователя в выводах, но и приоткрыл кое-что весьма интересное. В ту ночь дом графа посетила не только маленькая птаха, но и одна ловкая воровка. Именно поэтому нужно спасти жёнушку, пусть признается, что стащила у Хаурда. До «Да ночнётся суд, возвестил Львиная лапа. Он уселся на троне и обвёл толпу покровительственным взглядом. Заскрепел замок, и Эритон выволокли из клетки Притащили через толпу настолько плотную, что яблоку негде было упасть. Мужчины, женщины, дети все жаждали представления. Когда Оливера вытолкнули на небольшую площадку, он с трудом удержал равновесие. Первым делом поискал взглядом лесу. Девушку за руку крепко удерживал один из громил, что стояли возле трона Лео. Там же следователь заметил Шейлу и ещё двух красивых женщин, которые бросали на его жену уничтожающие взгляды. Ну и серпентарий. Как лиса умудряется здесь выживать? «Ты труп!» — услышал он и повернулся к сопернику. Коди разодрал на себе рубашку и, поиграв мускулами на груди, зарычал, словно раненый зверь. Толпа вторила ему, подбодря улюлюканем и свистом. Риттон внимательно осмотрел мужчину, обращая внимание и на выступающие рукояти, спрятанных под тканью брюк кинжалов, и на массивные ботинки. Благодаря лисе он знал, что это не менее опасное оружие, и запомнил на будущее, что в правила задержания надо внести пункт, о необходимости разувать подозреваемых. Я тебя разделаю на жир отву для псов, продолжал бахвалиться Коди, пританцовывая в паре шагов, но нападать не спешил. Понял, хиляк. Отрежу голову и выпотрошу, как курицу, а потом сдеру кожу. Интересный способ соживания, холодно ответил Оливер, внимательно наблюдая за каждым движением соперника. Не многовато ли планов на одного меня? Ритен ждал, не зная местных законов, первым выступать не спешил. Коди напал стремительно, будто кобра, чего было трудно ожидать от его огромной фигуры. В руке мужчины сверкнул кинжал, а Риттон прыгнул в сторону. Перекувырнувшись, мгновенно поднялся на ноги и выхватил нож у одного из зрителей. Тот возмущенно вскрикнул, но Лео поднял руку, останавливая недовольного. Теперь Риттон и его соперник были в равных условиях. Почти. Следователь заметил, что другая рука Коди сжата в кулак, там что-то есть. Стараясь держаться со стороны, с которой телу будет неудобно швырнуть в него нечто приготовленное, Оливер размышлял о том единственном ударе, который позволит ему победить. Это должен быть неожиданный и точный выпад. Один шанс, потому что здоровяк второго ему не даст. Следователь с самого начала отметил исходящий от противника резкий запах, но надежда на слабую координацию движений Коди не оправдалась. Бросился тот на него чётко и быстро. Убил бы на месте, будь следователь чуть менее расторопным. «Хватит вальсировать!» — подначивали зрители. «Тело, тебе понравился новенький? Может, тогда будешь вести в танце? Ха-ха! Посмотрите, он и задом виляет!» Коди побагровел, и Риттон решился. Пока тело замахивался, он приготовился к нападению. Один прыжок, один удар — рукоять у кинжала по виску. И туша замерла на миг и медленно осела в пыль. Наступила тишина, а потом за спиной следователя раздался дикий вопль. Один из зрителей, в которого попал брошенный Коди порошок, прижимал ладони к кровоточащим векам и прочитал: "Я ничего не вижу, не вижу". "Я ты из лавки Дакса", взвизгнула немолодая женщина с крупным носом. Она помахала над головой чёрным мешочком. "Смотрите, это отрава, мой муж ослепнет". По рядам прокатился испуганный шепоток. "Она точно заказывала, я слышала, что послала саму лису". "Не может быть". "Остановить поединок!" Вскочив, рявкнул побледневший главарь: "Лекаря сюда". Вокруг засуетились люди, ревел пострадавший, а Кодя не подавал признаков жизни. Оливер глянул на Лису. Девушка вырвалась из хватки удерживающего её мужчины и белозубо улыбнувшись направилась к Ритано, но её остановил рык львиной лапы. "Лекарь, я приказал привести в чувство тело". Мужчина, который пытался остановить кровь у отравленного зрителя, тут же поднялся и сурово произнёс: «Если я не веду противоядие, он через минуту умрет». «Помогите!» — заголосила жена пострадавшего. Сползла на колени, вцепившись, себе в волосы завыла. «Львиная лапа! Умоляю, спаси моего гозюшку! Тело молодое и здоровое, и сам очнется!» «Я помогу!» — заявила одна из красавиц, что стояли у трона главаря. Она подбежала и подхватила потертый саквояж лекаря, приблизилась к Коди. «Я знаю, что надо делать». Но Оливер заметил что-то блеснувшее в её руке и шагнув вперёд схватил женщину за запястье. Выронив сумку, она завизжала так пронзительно, будто он попытался её убить. "Пусти! Как ты смеешь прикасаться к моей жене?" Голова Рит сделала знак верзелам, и те окружили новичка, но Ритн, вытянув руку женщины, вывернул запястье так, что она застонала от боли и разжала пальцы. На каменный пол, зазвенев, упало тонкое лезвие. Интересный метод привести в чувство. В наступившей тишине хмыкнул следователь и оттолкнул одну из жен Лео. «Боюсь, только недейственной. Я лучше по старинке». Но сначала он заглянул в сумку лекаря и, обнаружив аккуратно свернутые ленты белоснежной ткани, усмехнулся. Неторопливо связав поверженного врага, поднял взгляд на главаря. «О чем ты хочешь спросить тело?» «Приведи его в чувство», — процедил Лео. Риттон демонстративно захлопнул саквояж и, размахнувшись, смачно ударил Коди по лицу. Голова поверженного верзило покачнулась, ресницы дрогнули, рот исказился. Раздалось шипение, за которым последовала грязноругань. Тело попытался разорвать путы, но, поймав пронизывающий взгляд взбешённого главаря, затих. Откуда у тебя это? Лео кивнул на мешочек, в который будто в спасительную соломинку, способную спасти её мужа, вцепилась жена отравленного. Из лавки такса, прохрипел Коди, но при этом бросил колкий взгляд на кого-то рядом с троном львиной лапы. Головар перехватил его и быстро оглянулся. Шейла чуть шотнулась так, что не устояла на ногах и села на пол. Так вот, зачем ты делала заказ Даксу, чтобы отравить лису во время поединка? Это не я, Лео, пролепетала она. К тому же, ты забрал все свёртки. Ты пытаешься обвинить своего мужа? А что, если я сейчас вернусь в спальню и пересчитаю мешочки? Кто ответит, если одного из них не окажется в моём сейфе? Он явно терял терпение, а женщина, что собиралась убить Коди, лицом побелела как пена для бритья, который пользовался бардабей Адам. Ритм внимательно следил за каждым движением неудавшийся убийцы, и когда она попятилась, двинулся следом. И не зря. Вторая же наглая пробиралась к выходу из подвала, когда шело крикнула: "Это Алана. Она заказала яд, ты приказала Лисе принести его. Я ничего не знала об этом, поверь." Оливер, удержав женщину, потащил её обратно к трону, где уже ожидал Лео. "Алана", сурово начал тот. "Ты меня разочаровала. Я освобождаю тебя от метки". Священник. Из толпы вынырнул низенький старичок в рясе, а головорезы, что охраняли львиную лапу, направились к трону, и женщина обмякла в руках следователя. Не сопротивляясь мужчинам, что схватили её и потащили к трону, лишь заскулила. Шейла подставила меня Лео. «Я бы никогда не пошла против тебя. Поверь, она приказала сделать это с Лисой. Я не виновата». Но после того, как жена главаря при всех попыталась убить Коди, ей не поверил никто. Женщину бросили в ноги львиной лапе, а священник торопливо вытащил из-за пазухи соединенной гибкой трубкой кожаные браслеты. Оливер с интересом следил, как старик надевает их на руки. Мужчины и женщины скрупулезно подкручивают крохотные колесики, запуская по трубке, поблескивающий серебристой магией пар. Алана молча плакала, а Лео напоминал каменную статую, холодный и непоколебимый, без малейшего сожаления на татуированном лице, будто давно решил сделать это. Вы больше не муж и жена, объявил священник. Не уходи далеко, посоветовал ему главарь. Кажется, мне не хватает одной жены. Аритон перевёл взгляд на лесу, и сердце его забилось быстрее. Столько в её зелёных глазах было ужаса, ярости и отчаяния. Всего на миг, а потом на красивом лице девушки появилась решимость. Она развернулась так резко, что взметнулась её юбка, продемонстрировав изящную щиколотку и кожаные ножны с кинжалом, прикреплённые к ней. Алиса быстро направилась к следователю. Спасибо за то, что вступился за меня, чужак. Стой, рявкнул главарь. Суд ещё не завершён. Она обернулась, и речь её полилась как сладкий мёд. Как же так? Невероятно нежно проворковала девушка. Ты сам сказал остановить поединок, а слово львиный лапы закон. Чужак выиграл и получает свободу, а Коде делай с ним что хочешь. Следователь заметил, как сузились глаза Лео. Ты права. Моё слово закон. Я разрешил чужаку выступить за тебя на суде и дарую ему полное прощение и свободу. Он может идти. А вот ты? На лице главаря появилось удовлетворённое предвкушение. Он тянул паузу. наслаждаясь паникой Лисы, которая, конечно, догадалась, к чему клонит главарь, и это ей явно не понравилось, что почему-то очень обрадовало Ритона. Он не мог допустить, чтобы его жена попалась в расставленную ловушку. Нужно перемешать львины лапы все планы, а заодно получить ответы. Лиса ошибается, крикнул он, и девушка замерла. Оглянулась и полоснула его таким изумлённым взглядом, что Оливер улыбнулся. Суть ещё не завершён. И я готов его продолжить. Толпа воодушевлённо зашумела. Расчёт следователя оказался верен. Разумеется, ждать полдня и получить 3 минуты боя, кому такое понравится? Люди желали кровавого зрелища, и трагедия Аланы не смогла удовлетворить этой жажды. А на мёки не устраивали Ритана, ему нужны ответы. Поэтому он вырвал из рук жены пострадавшего зрителя чёрный мешочек и неторопливо приблизился к связанному Коде. Ты чего это задумал, приятель? Заволновался тот и снова попытался разорвать путы. Руки мужчины покраснели от натуги, но ничего не получалось. Что ж, что обездвиживать Оливер умел отлично. Даже с помощью бинтов можно связать так, что любое движение пленника будет сильнее стягивать путы и причинять боль. Осознав, что делает лишь хуже, Коди в панике затараторил: "Ты же говорил о честном поединке. Развяжи меня, и будем драться как мужчины". "А честном?" следователь подбросил на ладони чёрный мешочек и хмыкнул. Ну, раз мужчины на суде могут использовать яд, то это полностью меня и дело. В глазах Кудя отразился ужас. Извиваясь, как змея, он заорял так, будто ему уже насыпали яда в глаза. Львиная лапа, я требую справедливости. Так я её и добиваюсь. А мягко улыбнулся Оливер и, подняв с полот тонкий, как спица кинжал Аланы, поддел из мешка немного чёрного порошка. Нука, расскажи, что на самом деле произошло в ту ночь, когда лиса тебя якобы подставила? Он дунул на нож, и яд, взметнувшись чёрным облаком, осел на лице охнувшего и зажмурившегося мужчины. Поняв, что успел вовремя закрыть глаза, Коди судорожно вдохнул и, задержав дыхание, изо всех сил замотал головой, чтобы стряхнуть с кожи как можно больше отравы. Следователь вынул из акваля жилекаре кусок ваты и аккуратно протёр лицо противника. Повторяю свой вопрос. Вкратчаго поговорил он и снова взял в руки кинжал. Я понял, понял. Зло, глянув на молчаливо наблюдающего за представлением Лео, проворчал Коди. Главарь явно не желал вмешиваться, и это бесило пленника Ритона, но выхода у него не было, поэтому тело сдался. Это я. Я позвал полисмена, когда Лиса была в доме. Толпа не довольно зашумела, и Коди постарался всех прикричать. Эта тварь увела у меня заказ, воспользовавшись новенькой девкой, подставила меня. Не просто же так, птаха крутила задницу у меня перед носом, завлекала Опа то морало, будто её режут. Лиса виновна, и я наказал её. Ах ты скотина! Возмутилась Алиса и дёрнулась, но её удержал один из зверзёл Лео. Ты пытался убить меня, пытался изнасиловать и придушить птаху, предал своих, я говорил. Глаза её сверкнули не добрым огнём, когда девушка посмотрела на Оливера. Высыпи ему зелье дакста в поганый рот. Толпа согласно зашумела, даже пострадавший мужчина с повязкой на глазах не желал, чтобы его уводили. о кричал, что хочет услышать, как корчится тело. Аритон же застыл, не зная, как поступить. Он не мог убить этого человека, не только потому, что он, может быть, низочкой к синдикату. Он следователь, расследует преступления, а не совершает их. Даже такой подонок имеет право жить, к сожалению. Да, я сделал всё, что она говорит. Зарежал тело, проследил за лесой, загнал в ловушку, из которой нет выхода. Но послушайте кое-что интересное. Внезапно стихло, и Коди криво хмыльнул: "О Как же девке удалось сбежать? Лиса застыла будто изваяние, а Арита насторожился. Разве в Блэк-Харди не знают тайну его жены? Судя по бескровному лицу девушки, даже здесь её истинная природа не в почёте.